Раменские. В подмосковном Раменском возникли свои молодежные банды, враждовавшие как друг с другом, так и с соседними бандами Жуковского. Как вспоминал один из жителей Раменского, последняя особо значимая драка, про которую даже в одной из центральных газет написали, произошла на моей памяти году в 1987-1988 зимой. Проходила она, кажется, в районе ДК «Сатурн». Дралось около ста-ста пятидесяти человек. Не помню, кто и с кем конкретно, но то, что «Свобода» участвовала, точно. Как рассказывала одна тетушка из приемного покоя раменской хирургии, привозят мальчика без сознания, а у него к руке пруд арматурной проволокой примотан, чтобы не выбили. Тогда еще вместо кастетов народ поотдирал вешалки в раздевалке и скамейки на колье разобрали. Из раменских молодежных группировок в 90-е годы сформировалась одна из наиболее мощных мафиозных группировок Подмосковья – Раменская ОПГ.